Глава пятая. Людовик де Фонтанью жил в доме префектуры. В квартире, его, расположенной в нижнем этаже, был устроен особый подъезд, выводивший на улицу. Рано утром, около шести часов, дверь этого подъезда тихо растворилась, и в дверях показалась женская головка. Осмотревшись кругом и выждав более удобной минуты, она юркнула на улицу и скрылась в полусвете сумерек. Она пошла быстро и скоро, жадно вдыхая в себя полной грудью свежий воздух. На лице ее выражалось одушевление, но не было заметно ни физической, ни моральной усталости. Нетрудно угадать, что женщина, вышедшая из квартиры Людовика, была Маргарита Жели. Она увлеклась им, но увлечение ее походило на одной из тех бурных прихотей, которые в особенности свойственны женщинам, не умеющим ограничивать свои желания законами, стыдливости или сознанием обязанностей но настоящая прихоть Маргариты завела ее впоследствии гораздо далее, чем она думала. Искренность чувств и пылкость сердца маркиза Дескоман и его друзей, растраченные в безумных оргиях разгульной жизни, заменялись одним притворством и лицемерием, А потому Маргарите пришлось еще в первый раз встретить в лице Людовика де Фонтаньо, молодого человека, полного жизни и неподдельного жара страсти. Избыток его молодых, еще не истощенных сил, свежесть чувства, наивная откровенность были для Маргариты совершенной новостью. Она поняла, что добряк Скоман, бешеный и заносчивый старик – которым ее до сих пор утешали, был только пародией ее на любовь. И когда Мишура мало-помалу распалась перед глазами Маргариты, тогда ее взору открылся новый, беспредельный горизонт молодой и свежей любви. В одно мгновение ее бурная прихоть обратилась в жгучую страсть. Она была в упоении от счастья, и сердцу было тесно в груди ее. Несмотря на свежий резкий воздух, она откинула вуаль, чтобы освежить свое пылающее лицо легким утренним ветерком. Ей казалось нестерпимо душно в городе, и потому она направила свой путь за город, избрав ту дорогу, которая вела на равнину. Вышедши в поле, она села на краю глубокого рва и, сорвав маргаритку, начала, как в дни своей юности, срывать с нее лепесток за лепестком и спрашивать, любит ли ее или нет тот, о котором она думает. В любви подобных женщин есть всегда что-то идиллическое и мистическое, если только к ней не примешивается положительный. Денежный расчет. Окрестность как нельзя более согласовалась с идиллическим настроением души Маргариты. По мере того, как солнце освобождалось от густого утреннего тумана, лежавшего на всем пространстве равнины, деревня просыпалась, жаворонки пели в разряженном воздухе и куропатки кудахтали по бороздам засеянных нив. Большая дорога, ведущая в город, мало-помалу оживлялась. Крестьяне везли хлеб и зелень на городской рынок. Пастухи перегоняли через дорогу свои стада на тучные пастбища, с которых разносился по всей окрестности тихий и редкий звон колокольчиков. Земледельцы отправлялись на полевые работы И наконец, с громким говором и веселым смехом шли подгородные молочницы в своих пестрых платьях с черными и белыми полосками, неся на головах жестяные белые кувшины с молоком. Все прохожие и проезжие, поравнявшись с Маргаритой, останавливались и с любопытством глядели на молодую женщину, одетую в шелк и бархат, а между тем сидевшую так рано утром на голой земле. Такое назойливое любопытство наскучило Маргарите. Она встала и пошла домой. Легко и весело вбежала она в свою комнату с намерением немедленно оставить гостиницу Поленяка. Открыв окно, молодая девушка принялась укладываться. Время от времени, складывая платье или завертывая какую-нибудь вещь, она подходила к окну, высовывалась с нетерпением и любопытством, осматривая всю улицу. Недавняя разлука ее с Людовиком де Фонтаньо казалась ей уже слишком продолжительной. Но Людовик не приходил, и Маргарита уже начинала беспокоиться. В недоумении она ходила взад и вперед по комнате, стала чаще и чаще подходить к окну и доли просиживать возле него. Она извиняла себя в таком нетерпеливом желании видеться с Людовиком весьма основательной причиной. Тот, кому она отныне принадлежала, должен был бы непременно находиться около нее, чтобы устроить ее будущую жизнь. Объясняя медленность своего возлюбленного только его скромностью, она села к столику, написала ему письмо, сложила его и запечатала, как вдруг кто-то постучался к ней в двери. «Это он!» — вскричала молодая женщина и в один скачок очутилась у двери. Отперла ее и столкнулась лицом к лицу с маркизом Дескоман. Бледный и в сильном волнении он принужден был сесть, прежде чем начать разговор. Лицо Маргариты напротив не выразила ни малейшего замешательства, и скорее на нем можно было прочесть чувство неудовольствия при таком свидании. С неподражаемой самоуверенностью она холодно спросила маркиза, что ему угодно. Маркиз Доскоман, конечно, ожидал совершенно иной встречи, Но вместо слез и раскаяний, на которые так рассчитывала его великодушие, он встретил беспечное забвение и полное отречение от него. Необыкновенное присутствие духа жили разом поставило ее на высоту той роли, которую намеревался разыграть он сам. Такая встреча была для него гальваническим ударом. Он не знал, что говорить, с чего начать, и только в источнике своего гнева нашел силы, чтобы несколько оправиться перед Маргаритой. Но первое его предложение о примирении было принято с едкой насмешкой. Маргарита наотрез сказала Маркизу, что между ними все кончено, что она разрывает эту связь единственно потому, что ей так нравится. Последняя фраза сильно озадачила Маркиза. Он никак не предполагал такой силы воли, такой власти над собой, какую приняла в эту минуту Жили. Прикинувшись заботливым родителем, он стал толковать ей о последствиях, которые ожидают ее, если она свяжет свою участь с каким-нибудь бедняком, как предполагал маркиз Дескаман. Маргарита с гордостью в ответ ему произнесла имя Людовика де Фонтаньо. Маркиз был поражен как громом. Такое открытие в один момент разрушило все его планы. Теперь интрига стала ясна ему, как день. Он тотчас же понял, что всеми ее пружинами руководил шевалье де Мангла и предвидел, что последний не упустит случая передать обществу подлинную причину разрыва с Маргаритой. Убедившись, что соперник его не продаст своей победы дешево, маркиз совершенно изменил свои намерения. Он понял, что Маргарита потеряна для него навсегда, и всю злобу ревности и уязвленного самолюбия перенес на Людовика де Фонтаньо. Не сказав ни слова, доскоман схватил шляпу и быстро вышел из комнаты, не простясь с Маргаритой. По возвращении домой он встретил Эмму, ожидавшую с нетерпением его прихода. Сусанна Молле, интересуясь всем, что только прямо или косвенно относилась до ее госпожи, узнала, разумеется, не из последних новость, о которой трубили в городе, и поспешила сообщить ее Эмме. Эта новость еще раз обманула надеждой несчастную женщину. Еще раз она подумала, что Маркиз, расставшись с Маргаритой, теперь обратится к ней, к своей Эмме, которая так надолго была разлучена с ним». С верой, столь свойственной женскому сердцу, она приняла самый разрыв за его искреннее желание возвратить себя семейству и всю вину прежних его ошибок отнесла насчет жили. Не так легковерна была опытная Сусанна. Она не предвидела ничего хорошего от Маркиза и старалась убедить Эмму, что ее надежды слишком наивны. — Подождите еще, — сказала она, — Маркиз Дескаман, кажется, не из тех, чтоб так скоро и легко раскаяться в своих поступках. В эту самую минуту раздался звонок у подъезда. Маркиза вышла навстречу своему мужу, встретив его на первых ступеньках лестницы по какому-то Безотчетному инстинкту она готова была броситься ему на шею и расцеловать, как целуют любимого человека, возвратившегося из дальнего пути. Но холодный взгляд маркиза остановил первое движение Эммы, и когда она взглянула на него своими нежными и приятными глазами, Он принял этот взгляд за упрек, за выражение оскорбленной любви, и потому грубо оттолкнул ее от себя и молча прошел мимо. Отброшенная маркиза потеряла равновесие, упала навзничь и разбила до крови лоб о каменные ступеньки лестницы. Прежде чем Сусанна, издали видевшая всю эту сцену, подоспела на помощь к Эмме, та уже поднялась с пола и решительно пошла вслед за мужем. Но теперь в душе ее пробудилось другое чувство, грозное и мстительное, во всем величии женского достоинства и незаслуженного оскорбления. Первым побуждением ее было высказать мужу все прожитые ею страдания, всю пошлость его поведение, всю низость его поступка и решительно объявить, что она считает себя свободной от всякого нравственного и общественного обязательства в отношении его. И в эту минуту Эмма была чрезвычайно хороша. На лице ее выступила вся внутренняя энергия, вся твердость характера, вся ненависть, так долго таимая в ее сердце. Одним словом, это была олицетворённая буря, готовая разразиться над головой труса преступника. С этой целью Эмма вошла прямо в кабинет мужа, заперла за собой дверь, желая остаться с ним наедине. Но маркизный скаман, заметив судорожное выражение на лице жены, пятна крови на ее белом и прекрасном лбу, совершенно растерялся своим мелким духом, и первый раз притворился умоляющим о прощении. Под влиянием этой мысли и под покровом этой личины он, не дав Эми ни слова сказать, подошел к ней, взял ее за руки, поцеловал ее в щеку и усадил в кресло. «Я виноват перед вами», — — сказал он тем тоном, который ясно показывает, что между словами и внутренним убеждением его не было ни малейшего согласия. — Я виноват перед вами, — повторил он и залился слезами. Если бы кто-нибудь со стороны посмотрел в это время на маркиза, тот увидел бы в нем замечательного актера, способного плакать и смеяться в одну и ту же минуту. Но слова «Я виноват перед вами» и слезы Маркиза успокоили Эму. Она приняла их за искреннее раскаяние мужа, опять увлеклась надеждой на примирение. Кто наблюдал за странными капризами женского сердца, Тот знает, что ревность служит источником самых непонятных противоречий в чувствах, поступках страдательного лица. От презрения женщина легко переходит к снисхождению, если только видит хоть малейшую возможность победы. В этом, кажется, ее полное торжество, за которым она выше ничего не желает. Эмма уже давно разлюбила Маркиза давно перестала считать его своим мужем и за день прежде не могла подойти к нему без некоторого отвращения но когда она узнала о разрыве его с маргаритой у нее родилась новая иллюзия примириться с ним плач плач мой друг говорила она слезы облегчают страдания в течение долгого времени я не знала иного утешения но тебе будет легче «Жертва, которую ты приносишь своему долгу, конечно, тяжела. Зато я подле тебя», — продолжала она при виде усиленных рыданий Маркиза, вызванных воспоминаниями о его страстной любви к Маргарите. «Может быть, я и не права, что так горячо желаю твоего семейного счастья, но поверь, что ты будешь еще счастливее». Ты еще не знаешь, сколько любви и нежности таится в моем любящем сердце. Ты до сих пор не обращал на него никакого внимания, но теперь тебе будет все известно. Да, наконец, посмотри на меня. Разве я дурна? Ведь мне только двадцать лет. О, я заставлю так же любить меня, как ты любил, Говорят, что эти женщины владеют какой-то тайной очаровывать вас, мужчин. Но я не знаю этой тайны, зато сумею найти силу любви в свежести и неиспорченности моего сердца». Всей этой сценой Маркиз, видимо, тяготился, и когда Эмма произносила свой лирический монолог, он думал о Маргарите и о примирении не с женой его умолявшей, а с любовницей, покинувшей его. Когда маркиза умолкла, он извинился, что желал бы остаться один, что покой и уединение ему необходимы. Эма исполнила его желание, вышла из кабинета и, повстречавшись с Сусанной, шепнула ей на ухо. — Ты ошиблась. Маркиз действительно раскаялся в своей прежней жизни. Но едва она переступила за порог кабинета, как совершенно довольный дескоман поспешил опять заперить дверь и, бросившись к письменному столу, наскоро написал следующую записку. «Не могу существовать без тебя. Забываю все. Через два часа мы едем в Париж, где, клянусь тебе, честью дворянина, так устрою твое положение, что все будут тебе завидовать». Ночью Герман приедет за тобой. Карета будет ожидать на дороге Карляну. Кончив писать, маркиз запечатал записку своей гербовой печатью и на конверте написал адрес на имя Маргариты Жили. Объяснение Эммы сильнее подействовало на воображение маркиза. Все страстные задушевные выражения, в которых бедная Маркиза высказывала свою любовь, еще более возбуждали в нем сожаление о разрыве с любовницей. Вся любовь его сосредоточилась в одной Маргарите, и ему казалось невозможным разделить эту страсть с другой. Вообще все испорченные люди, которым в жизни все легко удается, не могут равнодушно переносить никаких препятствий на пути своих желаний. И потому сердце Маркиза возмутилось при смелом сопротивлении со стороны Маргариты и оскорбленное его самолюбие, как каприз упрямого избалованного ребенка, непременно требовало себе удовлетворения. Наконец, он позвонил и приказал вошедшему камердинеру отнести записку по адресу. Через полчаса Герман, так звали Камердинера, воротился с ответом. Он застал жили в ужасном раздражении, которого невозможно было бы описать. С распущенными волосами, с необычайным блеском в глазах, она металась по комнате, как разъяренная тигрица в своей клетке и, чтобы выместить на чем-нибудь свое раздражение, била стекла, хозяйскую посуду и безжалостно рвала свои кружевные платья. Очевидно, что она была раздражена вовсе неожиданным ответом Людовика на письмо свое, которое писала к нему поутру. В то самое время Герман подал ей записку маркиза Дескаман. Она с нетерпением сорвала печать, быстро пробежала письмо и потом, скомкав его в руке, сердцем бросила в камин. «Скажите вашему господину, — закричала она, — что он мне надоел, и если мне вздумается путешествовать, то я, наверное, обойдусь и без него». «Когда камердинер?» Передал маркизу такой решительный ответ. Лицо Дескомана из Бледного сделалось бледно-желтым. Он тотчас велел закладывать лошадей, собрать в дорогу самые необходимые вещи, снести их в карету, и, когда все было готово, уехал из Шатадена. На первой станции от города он переменил своих лошадей на почтовых и, бросившись в карету, закричал почтальону «В Париж!».